Глава седьмая. Рима Марковна осторожно приоткрыла дверь. Сквозь узкую щель я увидела раритетную вещь, давно забытую всеми цепочку, и один глаз. «Кто там?» Еле слышно спросила Васюкова. Подавив глупое желание ответить «сто грамм и огурчик», я произнесла «Виола Тараканова». «Принесла деньги за кроссовки». «Давайте». Тихо откликнулась женщина. «Без сдачи. Хозяйка не собиралась впускать меня внутрь. Она вытянула руку и явно ждала, что я положу на ее ладонь деньги и уйду прочь. Я открыла сумочку и достала конверт. «Хотите пересчитать?» «А сколько стоили туфли?» — вдруг спросила Васюкова. Мой взгляд упал на руку Римы Марковны. Чуть повыше запястья виднелся уродливый шрам. Я хорошо помню, когда я разговаривала с безумной дамой в больнице, ничего подобного у нее не было. «Вы не Васюкова?» «Поняла я. Позовите хозяйку. Отдам долг лично ей». Женщина, хотевшая забрать купюры, издала странный звук, И, сняв цепочку, распахнула дверь. «Я, Мира Марковна», — мрачно сказала дама, поднося к арту сигарету. В то же мгновение я сообразила. Та, кого я приняла за мать Тёмы, хотя очень похожа на неё, но чуть полнее. Волосы у неё не каштановые, а светло-русые. Нос длиннее, губы тоньше, И подбородок не овальной, а прямоугольной формы. «Можете оставить долг мне», — сказала Мира Марковна. «Я непременно передам все сестре, когда она вернется». Рима Марковна уехала?» — поразилась я. «Но вчера она никуда не собиралась». Мира Марковна выпустила клуб дыма. Решение было принято спонтанно. «Нам предложили путёвку в санаторий, буквально за копейки. А Римма давно нуждается в отдыхе. Поэтому быстро собралась и отправилась в Подмосковье». «Вечером?» — продолжала недоумевать я. «Почему вечером?» — ответила Мира Марковна. «Утром часов в восемь на электричку села». «Я постаралась не измениться в лице» наверное, тяжело ей было одной до поезда чемодан тащить. Мы вместе на такси к вокзалу подъехали. Абсолютно не смутившись, соврала сестрица. Шофер оказался услужливым. Доволок багаж. А там к станции от санатория микроавтобус подгоняют. Встречают отдыхающих. «Правильное решение», — кивнула я, Рима Марковна показалась мне взвинченной. Ей надо привести нервы в порядок. Простите, можно к вам зайти? Очень пить хочется. Сейчас принесу стакан воды. Пообещала сестра Васюковой, продемонстрировав либо плохое воспитание, либо категорическое нежелание впускать незнакомку в квартиру. «Уж извините», — смущенно улыбнулась я. На самом деле, мне нужно воспользоваться туалетом. Это я так деликатно в сортир попросилась. Рима затеяла ремонт, заявила Мира Марковна. Унитаз демонтирован. За углом есть большой торговый центр. Там найдёте туалет. Я изобразила изумление, разгромила квартиру и уехала отдыхать. Мира Марковна затушила окурок и сложила руки на груди. «А я на что?» «Буду тот процессом рулить. Давайте деньги». Я быстро оглядела прихожую, увидела на крючках два плаща. Один серый, другой коричневый. На полу две пары туфель, практичного темного цвета, и сумки. Тот редикюль, что стоял ближе ко мне, был украшен брелоком, плюшевым медвежонком, прикрепленным к замку молнии. Я легко отодвинула миру и вбежала в квартиру. «Стойте!» — возмутилась сестра Васюковой. «Немедленно вернитесь, или я позвоню в милицию!» Но я, не обращая внимания на угрозу, добежала до первой дубовой двери, пнула ее, увидела пустую гостиную, бросилась дальше и в конце концов застыла на пороге спальни. Просторная комната была обставлена с купеческим размахом. Стен не видно под картинами. На окне тяжелая бархатная занавеска с пышным лабрикеном. В правом углу громоздится пианино. Чуть поодаль от него кресло с высокой спинкой. А дальше по кругу торшер, газетница, журнальный столик, консоль, заставленная безделушками, трюмо с банками и флаконами, рекамье и кровать, огромная, с резной спинкой и высокими витыми столбиками, украшенными наверху мраморными шарами. Вся мебель была старой, но в прекрасном состоянии. На постели под пуховым одеялом, в льняном пододеяльнике с вышивкой, лежала иссиня бледная Римма Марковна. «Ей плохо!» — ужаснулась я. «Немедленно вызовите врача!» Мира устало вздохнула. Доктор ушел час назад, сделав необходимые инъекции. И еще раз навестит нас вечером. «Вы соврали!» Налетела я на Миру Марковну. «Наплели про Подмосковье!» «Мало кто станет сообщать незнакомому человеку о семейных неприятностях!» Разумно ответила вторая Васюкова, Вытаскивая из кармана пачку сигарет. Что с ней? Не успокаивалась я. Мы виделись с Римой Марковной вчера. Она была весьма бойкой, рассказывала о том, что ведет здоровый образ жизни. А сегодня вижу тяжело больного человека. Очень быстрая трансформация. Откуда вы знаете, Риму? Устало спросила Мира, вновь закуривая. Вчера в больнице потеряли мою обувь. И ваша сестра одолжила мне денег на кроссовки. Честно ответила я. До этого мы не встречались. Это очень на нее похоже. Грустно произнесла Мира Марковна. Рима готова помочь любому. Повышенная эмоциональность всегда ей мешала. А уж сколько раз ее обманывали? Вы порядочный человек привезли деньги. Но многие не спешат возвращать долги, даже кое-кто из соседей. Мне вечно приходилось порядок наводить. Открою нашу семейную кассу. Ба, где рублики? Иду к Римме, а та спокойно сообщает. Мира, у Елены Сергеевны из восемнадцатой квартиры гипертонический Крис. Я сбегала ей лекарств купить, она выздоровеет и отдаст. Неделя проходит, Вторая. Навещаю Елену, спрашиваю, дорогая, ты не забыла про долг? В ответ изумление. Обида. Вся гамма чувств и заявления. Рима сама в аптеку полетела. Я ее не просила. Пойдемте на кухню. Не надо мешать больной спать. Хотя она и под воздействием сильного транквилизатора, да вдруг проснется. Тогда ее и трое не успокоят. «Так чем больна ваша сестра?» — спросила я Миру Марковну, усаживаясь на табуретку. «Физически она совершенно здорова. А вот в голове помутнение», — объяснила та. «Мне порой страшно становится. Генетика-то общая. Вдруг и я. Того». Хотя Рима с детства была слишком ранимая. Могла часами рыдать из-за пустяка. А еще она большая фантазерка. Сколько раз ей от нашей мамы влетала? Отправит Риму за хлебом. Та вернется и в рассказывает. Дом на углу горит, людей полно, жильцов из окон вытаскивают, надо погорельцам одежду отнести. Мама побежит во двор. Ничего, ни огня, ни машин с лестницами. Риму в угол поставит. А та на своем стоит. Говорит, что видела пожар. «Ну, мамочка за ремень не хваталась. Она нас одна поднимала. Отец рано умер. Хотела из дочек хороших людей вырастить. Вот и воспитывала, как могла. Лупила Риму, пока ей не посоветовали дочь профессору показать. А тот сказал, у вашего ребёнка дар. Это не враньё. Никакой выгоды она не получает». Рима фантазерка. Не душите в ней талант. Девочка станет художницей, актрисой или писательницей, творческим человеком. Мама поверила, бить сестру перестала. Просто от ее сказок отмахивалась, повторяла Прекрати, это никому не интересно. Привычка придумывать истории не помешала Риме, когда она выросла выйти замуж. Брак был удачным. Супруг Пётр Михайлович очень любил жену. С годами она перестала сообщать о пожарах. И хотя временами её заносила, могла небылицу придумать, но в основном собой управляла. Она научилась жить в мире фантазий и казалась очень счастливой. Когда Пётр Михайлович скончался, Мира на следующий день после похорон позвонила Риме, спросила, «Как ты себя чувствуешь?» А та очень весело отвечала «Великолепно! Петины рубашки глажу!» Он просил к вечеру чемодан собрать. Мира решила, что у Римы от горя помутился рассудок и помчалась к сестре. «Мируся!» — обрадовалась ей та. «Представляешь, какая удача! Петруша отправился в Париж. Он там будет лекции студентам читать». С тех пор Рима ни разу не назвала супруга покойным. Она считает, что тот живет во Франции. Рассказывает Мире о его телефонных звонках и письмах. Иногда хвастается полученными с Аказией подарками. Васюкова никогда не посещает кладбище. За могилой мужа не ухаживает. Понимаете, сестра не придуривается. Ничего не изображает. Она на самом деле верит в придуманную сказку. Иногда я ей завидую. Вздохнула Мира Марковна. Я не лгу людям и себе. Кстати, я работаю директором школы. Так вот, сама-то я никогда не фантазировала. Горжусь своей честностью. Но сестра намного счастливее меня. Я знаю, Петр Михайлович в могиле, а она живет с мыслью, что он во Франции. Или Тема. Он погиб, но у матери другая версия. Якобы сына похитили, а Рима непременно его найдет. Артем умер? Отшатнулась я. Мира Марковна искоса посмотрела на меня. Рима рассказывала вам о похищении. Да, подтвердила я. Честно говоря, я подумала, что юноша захотел самостоятельности и сбежал от излишне заботливой мамули. Правда, у Римы Марковны концы с концами слегка не сходились. Она поведала про письмо от Тёмы и тут же объявила о похищении. Мира Марковна молча выслушала меня, потом прикрыла глаза ладонью. «Прощальное послание от Тёмы — это что-то новенькое». Остальное я слышала не один раз. Я сделала уточнение. Рима Марковна не производила впечатления в Руньи. Я подумала, что она сильно расстроена решением сына. Не способна адекватно оценить, кто виноват в создавшейся ситуации. Вот и предпочла версию о похищении. Потом увидела у нее таблетки и заподозрила, что у несчастной есть какие-то проблемы — но не катастрофические, раз она одна передвигается по городу. Мира подперла щеку кулаком и снова задымила, как паровоз. Верно. Два раза в год, осенью и поздней весной, как правило, в мае, Рима впадает в беспокойство. Посторонним она кажется вменяемой. Три года назад сестра приехала с чемоданом в Шереметьево и попыталась пройти на посадку в самолёт, отправляющийся в Париж. Когда её попросили предъявить паспорт и билет, Рима так искусно изобразила жертву воровства, что ей поверили и отвели в отделение милиции для подачи заявления о краже. Хорошо, хоть не стали сразу по компьютеру проверять, покупался ли авиабилет на фамилию Васюкова. И ещё здорово, что она попросила у милиционеров Разрешение сходить пообедать, а уж потом писать заявление. Представьте мое состояние. Сижу на работе, звонит Рима в истерике, мируся, меня обокрали, не могу лететь к Петеньке. Как я неслась в Шереметьево. Моя школа в Тушине. До аэропорта недалеко. Я быстро добралась, но до сих пор не понимаю, как мне удалось Риму домой незаметно увезти. И почему шума не подняли? Нам просто повезло. В Васюковой пропала гениальная актриса. Буркнула я. «Маловероятно», — возразила Мира Марковна. «Весной и осенью у неё случаются припадки. Она корчится в судорогах, кричит. И чем старше становится, тем хуже ей делается». «Еще пару лет назад Рима лежала после них час-другой и вставала. А теперь неделю мается. Да вы сами ее сейчас видели». «Не позавидуешь вам». Посочувствовала я женщине. «А что случилось с Артемом?» «Осложнение после гриппа». Грустно ответила Мира Марковна. «Начиналось все обычно. Температура подскочила». Мы врача вызвали, стали мальчика лечить. Он на поправку пошёл. А потом вдруг потерял сознание. Отёк лёгких и смерть. Племяннику едва 20 лет исполнилось. Тёма был очень талантливым художником. Постоянно рисовал. День и ночь работал. Его взяли в издательство. Крупное, называется э, «Слон». «Может, Элефант?» — переспросила я. «Точно!» — кивнула Мира Марковна. Артём очень понравился начальнику художественного отдела. Мальчику дали задание, пообещали быстрый карьерный рост. И такая глупая, нелепая смерть. Я встала. «Извините, пожалуйста, я вела себя непозволительно». Но мне показалось... Ерунда. Перебила Мира Марковна. Я отлично вас понимаю. Спасибо, что вернули деньги. Ещё раз простите. Расшаркалась я, уже стоя у выхода. Рима Марковна очень добрый человек. Мало кто в наше время сразу придёт на помощь незнакомцу, даст деньги и не попросит расписки. Да... Сестра у меня замечательная, но жизнь у нее пошла наперекосяк, — грустно сказала Мира Марковна, закрывая за мной дверь.